Часть вторая. Глава 14. «Мадам!» Пронзительный женский голос настойчиво звал какую-то мадам, хотя, вполне возможно, рекламировал духи Жан-Поле Готье. Татьяне лень было даже голову повернуть, чтобы посмотреть на кликушу. И охота этой тетке горланить в такую жару. Если мадам до сих пор не отозвалась, то, возможно, три варианта. А. Ее здесь нет. Б. Она глухая. В. Она в анабиозе. А если кликуша с резким противным голосом притащила на пляж духи, то это даже забавно. На пляжах Черноморского побережья бывшего СССР разносят пирожки и вареную кукурузу, а на лазурном берегу Франции — духи. Тоже, наверное, в ведре, накрытом не очень свежей марлей. Философские размышления госпожи Салим были прерваны довольно бесцеремонно. Ее потрясли за плечо и прокаркали прямо в ухо. «Мадам!» «Опаньки! Оказывается, мадам — это она!» Никакой из вышеперечисленных вариантов выбрать, анабиоз или меня здесь нет. И вообще, что за понебратство? Трясти себя за плечо госпожа Салим позволяла только друзьям. Хотя в случае с Анютой дело вряд ли ограничится плечом, та всю душу вытрясет. Татьяна сняла солнцезащитные очки и медленно повернулась к обнаглевшей кликуше. «Это мне?» «Да! Ах ты ж, боже мой!» Да ведь это явно соотечественница, причем не из Швейцарии. Там госпожа Салим живет с семьей, но гражданство у нее российское. И дорогих россиян она узнает везде. Теперь понятно поведение Кликуши, что чаще всего отличает соотечественников за рубежом. Катастрофическое отсутствие хороших манер и тотальная передозировка плохих. Безусловно, встречаются и вежливые, и воспитанные люди, особенно в последнее время, когда заграничный отдых смогли себе позволить не только захлебнувшиеся дурными деньгами скороспелые олигархи с олигархинями, но и так называемый средний класс. Однако сейчас перед Татьяной стояла раздраженно притоповая перепедикюренной ножкой та самая скороспелая. Вернее, жена или подруга такого, искренне полагавшая, что все, у кого нет в гараже трех Мерседесов и парочки Бентли, человеческий мусор, с которым особо церемониться не стоит. Возраст дамочки просматривался с трудом, погребенный под гигантской суммой наличных вбуханных во внешность. Все было при ней. Силикон, лифтинг, пирсинг, искусственный голливудский оскал и, разумеется, бриллианты везде, где только можно. В ушах, на шее, на пальцах, в пупке. Это, между прочим, отличительная черта подвиды скороспелок. Брюлики на пляже. «Мадам, вы...» — черт, как же это... — перешла на родной язык Кликуша. «Забыла. Дурацкий язык. Почему они тут не говорят по-русски?» Татьяна продолжала смотреть на дамочку с легким удивлением. Сообщать о том, что она-то как раз говорит, не стоило. Ведь потом не отвяжешься, а эта особь ей откровенно не нравилась. В чем дело? Что вам нужно? Мадам, я хотеть... Э, знать... Э, я видеть... Э...» Видимо, мозг красотки не привык к столь интенсивным нагрузкам и завис. Последовала длинная и затейливая фраза на языке Пушкина и Есенина, но с гордостью русской поэзии общими были только междометия. После чего дамочка куда-то унеслась, вздымая песок, словно безумный дятел Вуди Вудпекер. Татьяна не удивилась бы и дикому воплю Вуди. Ровно через семь минут Клекуша вернулась, волоча за руку низкорослый, лысенький, пузатенький кошелек. Мужа, видимо, и любой френда. «Вот, вот эта Фифа тогда была в компании Майорова, я тебе точно говорю, спроси у нее». «Ну, Пупочка, обалдеть они, что и в самом деле так называют своих женщин». «Неудобно ведь, это же явно не тетка с черкизовского рынка. Здесь тебе не Москва, а к незнакомым людям приставать не принято». «И что?» — разозлилась Пупочка. «Плевать мне, что тут принято, а что нет. Ты обещал, что на мой день рождения купишь Майорова». А потом оказалось, что у него вся осень расписана по гастролям. Дудусик. Главное не ржать. График гастролей Майорова тут совершенно ни при чем. Он, в принципе, больше не поет на частных вечеринках. Не поет там, где мало предлагают. А ты дай ему миллион, он и запоет. Сколько? Глазки кошелька попытались сбежать от хозяина, выкатившись из орбит. Ты с ума сошла? Ах, вот так, да? любопытное зрелище. Кобра с силиконовым капюшоном. Тебе жалко? Хорошо, пусть так. Тогда я уеду, сегодня же уеду. Ну что ты, что ты, вспотел Кошелек. Ладно, я расспрошу про Майорова, но, уверяю тебя, ты ошиблась. Ничего подобного, я его видела. Они сидели за столиком в углу, он со своей женой-простушкой. Это Фифа с потрясным красавчиком и три огрызка двух-трех. Вот спроси, спроси. Ну хорошо, мадам. Кошелек подошел к Татьяне поближе. «Прошу прощения, мадам». «Что угодно вашей подруге?» «Так, добавим в голос нотку раздражения». «Она уже приставала ко мне, мямлила что-то. Мы разве знакомы?» «Простите, мадам, просто моя жена, она немного порывистая и не всегда может сдерживаться». «Переходите к сути, наконец». «Да-да, конечно. Понимаете, мадам, моя жена видела вас позавчера в ресторане, вы обедали в большой компании». «Допустим, и что с того?» «Так вот, моей жене показалось, что с вами за одним столом сидел Алексей Майоров, известный российский певец». «Кто?» Татьяна с максимально искренним недоумением посмотрела на собеседника. «Алексей Майоров?» «Понятия не имею, кто это. Позавчера мы с семьей обедали в компании наших друзей из Швейцарии. Ваша жена ошиблась». «Извините». И кошелек, промокая изнемогавшую от солнца и усердия лысину гигантским носовым платком, вернулся к любимой супруге. «Ну, что она сказала?» Вцепилась та длиннющими ногтями кислотно-зеленого цвета в волосатую руку мужа. Интересно, как ее клинки еще не сбрили всю шерсть с тела кошелька? «Как я и предполагал, ты, Люсенок, ошиблась, с ними в ресторане были друзья из Швейцарии». «Врет она все!» Заверещала Люсенок, она же Пупочка, она же Дудусик. «Что, я совсем дура, что ли?» На этот раз дамочка не ошиблась. «С ней был майоров со всем своим семейством. Я сто раз их фотки в газетах и журналах видела. Если даже и так, то мы с этим ничего не можем поделать». С явным облегчением вздохнул кошелек. Угроза кардинального опустошения, кажется, миновала. «Пойдем, Пупочка, я тебе чего-нибудь куплю, чтобы ты не очень расстраивалась». «Крахмалу себе купи тряпка, может, тогда чуть потверже станешь», — зашипела Люсечка. Можешь засунуть свое чего-нибудь в жопу. Мне нужен майоров на день рождения. Но. Никаких но. Ты же меня знаешь. Знаю. Так вот, Казик. Татьяна опять едва сдержала хихик. Казик? Какой он Казик? Он не Казик. Больно уж не Казист. Интересно, а отчество с фамилией у Неказика тоже помпезные? Какой-нибудь Казимир Сигизмундович Свинцицкий? Имею в виду, мы с тобой в ближайшие пару дней будем очень заняты. Чем это? «Следить будем за этой фифой. Давай, тащи с яхты вещи, будем загорать здесь». «А потом, когда она уйдет с пляжа, пойдем следом, посмотрим, как они живут, и поселимся рядом». «Ну, Дудосик, а как же наша яхта?» «Ничего, мы ненадолго. Если я не ошиблась, то Майорова мы застукаем не сегодня, так завтра». «Допустим, ты действительно не ошиблась, и Майоров появится. И что дальше?» «А дальше мы с ним познакомимся. Ты предложишь ему миллион, он споет на моем дне рождения, все сдохнут от зависти». «Все, дуй за вещами, а я пока ему место вон под тем зонтиком». «Там же чьи-то вещи лежат? Перебьются!» Татьяна усмехнулась и покачала головой. «С дамочкой все ясно. Типичнейший гламурус вульгарис. Между прочим, это Люся может стать определенной проблемой, но только в том случае, если Майорова откажется все-таки от своей виллы». «Ну, вряд ли, Алексей совсем с ума сдвинулся из-за этой недвижимости». Вон, сегодня утром, когда они отправились на медосмотр Никузьки, брезгливо кивнул и все. А вчера что устроил? Татьяна до сих пор злилась на Анютиного мужа. Свинья, он бессовестная, и нет ему никаких оправданий. Интересно, как там у них дела? Подруга до сих пор не звонила, а уже, между прочим, пять часов вечера. Или дня. В любом случае, уже поздновато, пора бы и проявиться. Понятно, что после обследования Алексей поволок семью на виллу. Видимо, им так там понравилось, что забыли обо всем на свете. Ладно, надо самой позвонить. Татьяна выкопала из пляжной сумки мобильный телефон и набрала номер подруги. Длинные гудки нудно зудели в ухо. Понятненько бросила где-то мобильник и развлекается. Появился тяжело дышащий казик. Он волок не только сумку, но и пляжный лежак. Им что принципиально важно водрузить себя именно на это? Или это хендмейд, инкрустированный стразами от Сваровски? Люся тем временем бесцеремонно выкинула из-под зонта чьи-то вещи, и после прибытия мужа занялась обустройством койко-места. Ну-ну, посмотрим. Насколько Татьяна помнила, вещи, одинокой кучкой валявшиеся на песке, принадлежали двум качкам довольно внушительного вида. А вот и они.